Глава 5. С неба на лекцию. Я вошёл в мою камеру заключения. Комната имела около 30 квадратных метров. Высота же едва ли достигала 4 метров. Стены были покрыты фанерой. Одна лампочка на потолке, другая на письменном столе. Две узкие кровати у стен и несколько простых стульев. После роскошного кабинета мистера Бейли эта комната показалась мне более чем скромной. Но могло быть и хуже. Вспомнил я о словах сестры Милосердия и потому не очень опечалился. Уильям ушёл, и скоро моё внимание было привлечено большим чертежом, закрывавшим половину стены. На синей чертёжной бумаге я увидел профиль подземного городка мистера Бейли, изображённого в разрезе, и отдельно планы каждого этажа. На чертежах не имелось пояснительных надписей, но всё же они давали общее представление о всём сооружении. Центр городка занимала огромная труба, в которую мы упали. Вокруг этой трубы шли пронумерованные помещения. Городок имел 5 этажей ниже уровня земли и 3 этажа в стенах кратера. Ниже восьмого этажа виднелись две пещеры, по-видимому, естественного происхождения. Вправо от центральной трубы, вдоль пятого, считая сверху вниз этажа, шла боковая труба, и оканчивалась она далеко за пределами комнат, выходя наружу. Эта труба больше всего заинтересовала меня. Первой моей мыслью было, что эта труба предназначена для отвода воздуха, входящего сверху. Однако, если бы через эту боковую трубу выходило столько же воздуха, сколько входило, то на поверхности должно было бы существовать второе воздушное течение, и убыли воздуха не замечалось бы. Тогда как тщательно составленные нами синоптические карты показывали что воздушные течения со всех концов земного шара направляются к одному месту, не встречая никакого обратного течения. Если же ветер всасывается в подземный городок и никуда оттуда не выходит, то чёрт возьми, давлением воздуха весь городок должен был бы давно взорваться, как котёл, переполненный паром. Дверь открылась, И в комнату вошел Никола. Он тщательно закрыл за собой дверь и, почесав голову, вздохнул. Я ожидал, что он будет укорять меня за пренебрежение к его советам, но он заговорил об ином. Никола сообщил мне, что в одном из коридоров он встретил двух иванов, двух якутов, пропавших год назад в ноздре Ай-Тойона. «Ты еще веришь в ноздрю?» Спросил я его: "Лучше было бы нам попасть в نزدю Айтоёна, чем этого гера", <свят> <свят> ответил озабоченно Никола. Он успел перекинуться несколькими словами со здешними якутами и узнал, что они работают в какой-то большой трубе по уборке и отвалке мусора, приносимого ветром из центральной трубы. Я посмотрел на план. Так вот, для чего существует боковая труба. Два Ивана жаловались Николе, что их держат как рабов, никуда не пускают, но кормят сильно хорошо. В комнату постучались. Вошёл Уильям и пригласил нас на своём непонятном языке, подкреплял слова жестом следовать за ним. Мы повиновались. В коридоре у двери стоял якут Иван старший. Уильям поручил ему Николу, а сам мной двинулся дальше. Мы пересекли коридор, сели в кабину лифта номер 50, поднялись этажом выше и остановились у двери номер 13. Уильям без стука отворил дверь, и я следом за ним вошёл в большую комнату. Здесь, видимо, была лаборатория. На столе в идеальном порядке Были расставлены сложные аппараты с компрессорами, медными трубами, змеевиками и холодильниками. Целыми рядами были расставлены стаканы, чаши, сосуды. Их посеребрённая поверхность блестела при ярком свете двух дуговых ламп. Вид этой ослепительной посуды был таков, как будто богатый наследник вынул из сундуков дедовское серебро, чтобы полюбоваться своими сокровищами. Но я уже знал, что такие сосуды с посеребрёнными стенками для отражения теплоты употребляют при опытах с жидким воздухом. Жидкий воздух. Ведь его плотность в 800 раз больше атмосферного. Не представляет ли городок Бэй или фабрику для превращения атмосферного воздуха в жидкий? Занятый своими мыслями, я сперва не заметил человеческую фигуру, склонённую над одним из столов. Это была женщина в белом халате. Она подняла голову, и я узнал сестру милосердия. Она также узнала меня и улыбнулась, видя недоумение, отразившееся на моём лице. Пожалуйста, пройдите в кабинет. Отец ждёт вас, сказала она. протягивая руку по направлению ко второй двери я постучал и вошёл в комнату она была почти такой же величины как первая но здесь не было инструментов зато все стены были уставлены полками с книгами а на большом письменном столе лежали груды листов исписанных химическими формулами при моём появлении из-за стола поднялся очень высокий пожилой Но ещё моложавый на вид человек с русыми волосами, серыми глазами и румяными щеками. Его добродушная улыбка очень напоминала улыбку девушки. Он крепко пожал мою руку и сказал: "Мистер Бейли и Элеонора уже говорили мне о вас. Мы нуждаемся в таких людях, как вы. К сожалению, вы не химик, но всё же ваша специальность довольно близко соприкасается с моейю". «Вы так же, как и я, питаетесь воздухом», — улыбнулся он. Он говорил так просто, как будто я пришел к ним по своей воле и предлагал им свои знания и труд. «Моя фамилия Энгельбрект», — сказал он. «Садитесь, прошу вас». «Энгельбрект!» — с удивлением воскликнул я, продолжая стоять. «Вы Сванте-Энгельбрект?» гибель которого на Арктике оплакивалась всем культурным миром. «Слухи о моей смерти были значительно преувеличены», повторил знаменитый шведский ученый Астроту Марка Туэна. «Да, я живой с Ванте Энгельбрект». «Но почему...» «Что заставило вас скрываться?» Энгельбрект нахмурился. «Садитесь, прошу вас», — сказал он. Я служу у мистера Бейли главным инженером. Мы изготавливаем жидкий воздух, водород и гелий. Добываем из воздуха азот, кислород, и что же вы делаете с ними? Не удержался я от вопроса. Это уже дело предпринимателя мистера Бейли. Очевидно, он продаёт? Но как? Я как будто не слыхал о концессии. Финансовая сторона дела мало интересует меня. Несколько торопливо прервал меня Энгельбрект. Об этом вы можете узнать у мистера Бейли. Я работаю по контракту и кроме своих лабораторий ни во что не вмешиваюсь. Мистер Бейли человек с исключительно широкой инициативой и большим деловым размахом. Он не скупится на расходы, чтобы обеспечить мне спокойную научную работу. Когда вы ознакомитесь с ней, то увидите, Что нами сделано ценнейшие научные открытия, ещё неизвестные миру. Мистер Бейли пускает их в оборот это его дело. В его финансовые изъятия я не вмешиваюсь. Ещё раз, видимо, торопясь сообщить всё необходимое, повторил учёный. Я испытываю единственный недостаток в лаборантах. Мне даже нет времени самому делать опыты. Я их провожу только здесь. И Энгельбрехт показал на листы бумаги, испёчрённые формулами. "Мне помогает дочь, Элеонора. Сестра Милосердия?" Энгельбрехт улыбнулся. "А да, у нас есть сестра Милосердия и учёный лаборант, и хозяйка моего маленького хозяйства", сказал он с теплотой в голосе. "Она молодец. И я надеюсь, что вы поможете ей работать в лаборатории." Она ведёт вас к у скору сдела. Если вы не справитесь с каким-нибудь заданием, обращайтесь ко мне. Я вам всегда помогу, если это понадобится. Итак, за дело. Закончил Энгельбрект, протягивая мне руку. Не теряйте времени. Я откланялся и вышел в лабораторию. Сговорились? спросила Элеонора. Я развёл руками с видом покорности судьбе. Садитесь и давайте работать. Просто сказала она мне, подвигая ближе к себе свободный табурет. Я уселся с видом прилежного ученика. Она приступила к настоящему экзамену. Способ пребывания жидкого воздуха? Э-э, э-э он состоит в том, начал я свои ответы, разглядывая волосы Элеоноры, выбивающиеся из-под белой косынки. В том, что охлаждением, получаемым от расширения самого воздуха, пользуются для его охлаждения. Воздух сжимают постепенно до 200 атмосфер, а потом давление падает сразу до 20, и температура вследствие происходящего расширения понижается до 30 градусов ниже нуля. Так проделывают несколько раз, пока температура не достигнет 180 градусов ниже нуля. Тогда при давлении в 20 атмосфер воздух может уже перейти в жидкое состояние. Какие у нее красивые волосы. Это, конечно, не вслух. Элеонора поймала мой взгляд, прежде чем я успел опустить веки. Поправила выбившийся локон, едва заметно улыбнулась и сказала с важностью, так не шедшей к ней: Поверхностно и не совсем точно, однако для начала сойдёт. Вы знаете этот аппарат? Аппарат Линда для сгущения воздуха, ответил я, радуясь как школьник своему знанию. Элеонора кивнула. Да, но это детская игрушка. Вы увидите сложные машины, которые сконструировал мой отец. Экзамен продолжался. Однако вам ещё надо приобрести много теоретических знаний. Добывание жидкого воздуха, и она, не отрываясь от работы, начала свою первую лекцию. Я сосредотачивал всё своё внимание, но мысли мои всё время отвлекались. В данную минуту мне было гораздо интереснее знать, каким образом она и её отец, оказавшись в этом подземном городке, почему погиб Арктик, кто был тот мертвец, которого видел Никола на носу корабля, как были используют жидкий воздух, какие отношения между ним и Энгельбректами. Тысячи вопросов теснились в моей голове, но я не решался задать их моей учительнице Жидкий воздух представляет легко подвижную прозрачную жидкость бледно-голубого цвета с температурой минус 193 градуса Цельсия при нормальном атмосферном давлении. Продолжала Элеонора. Полученный из аппарата воздух бывает мутным вследствие примеси замерзшей углекислоты, которая в незначительном количестве содержится в воздухе. После профильтрования через бумажный фильтр воздух становится прозрачным. Бедная девушка. Невесело должно быть ей в такой дыре. Неужели она с отцом добровольно решилась на эту ссылку? думал я. При испарении жидкого азота сначала выделяется кипящий азот, точка кипения которого -194°C. Потом аргон. Что выделяется при испарении жидкого воздуха? вдруг переспросила она. уловив мой рассеянный взгляд. Аргон, ответил я машинально, поймав последнее звуковое впечатление её грудного голоса. Элеонора нахмурилась. Вы не внимательно слушаете меня, сказала она с упрёком. Простите, но ведь я всего только несколько часов назад свалился с неба. Согласитесь, что неожиданно попасть после такого необычайного воздушного путешествия на лекцию о жидком воздухе. На лице строгой учительницы появилась улыбка. И вдруг, не выдержав, она расхохоталась с детской веселостью. — Ха-ха-ха! Пожалуй, вы правы. Вам надо отдохнуть и пройти в себя. Я очень обрадовался этой перемене и поспешил спросить ее. «Ну а скажите, каким образом я остался в живых?» «Вас случайно заметили, когда вы летели. Вентиляторы были остановлены, и вы довольно мягко упали на первую решетку. Труба имеет целый ряд сид для задерживания мусора. Все это станет вам понятным, когда вы осмотрите устройство. Завтра воскресенье, и я покажу вам». «Еще один вопрос». Но Элеонора уже сосредоточенно работала. "Идите и отдыхайте", сказала она с мягкой повелительностью. Лицо моё, вероятно, выразило огорчение, потому что, взглянув на меня, девушка поспешила прибавить с её обычной добродушной улыбкой: "Мы с вами ещё сегодня увидимся в библиотеке после 6. Второй этаж, номер 41". И кивнув мне, Она вновь углубилась в работу. Я ушёл к себе. Глава 6. Подземный городок. На второй день моего пребывания в плену я уже довольно хорошо ознакомился с городком. Элеонора охотно давала мне объяснения. Первый верхний этаж был отведён под жилые комнаты для администрации городка. Здесь находился высший технический персонал, квартира мистера Боэли, квартиры Энгельбректов, инженеров и офицеров. Офицеров? с удивлением переспросил я. Элеонора смутилась. Она, видимо, открыла больше, чем следует. И теперь не знала, как исправить свою ошибку. Такой большой городок не может оставаться без охраны, ответила она. Мы имеем нечто вроде милиции или сторожевой охраны. Во главе стоит несколько начальствующих лиц, которых мы и называем офицерами. Вы только никому не говорите о том, что я сообщила вам. Мистер Бейли, просил меня ничего не говорить вам о нашей охране. А я проболталась. Ах, чисто по-женски, сказала она, негодуя на себя. Я уверил девушку в том, что буду нем как рыба. А каково количество в вашей милиции? спросил я. Но Элеонора стала уверять, что она больше ничего не знает о вооружённых силах. Шот этажей идёт у нас сверху, продолжала она знакомить меня с устройством необычного городка. Во втором этаже, в двух внешних его кольцах, помещаются служащие средней квалификации. Я также помещался во втором этаже и потому спросил с шутливой обидой: "Вроде меня?" "Да, вроде вас", ответила Элеонора. Но только они знают несколько больше, чем вы. А вдоль всего внутреннего кольца расположены библиотеки и лаборатории. Третий этаж отведён для рабочих. В этом же этаже помещаются склады для провизии, кухни, столовые, бани, клубы, кино, даже кино и кино и театр. «Что же в этом удивительного? Если бы у нас не было развлечений, то, пожалуй, многие умерли бы от скуки». «Не проще ли разбежаться от скуки?» Элеонора как будто не слышала моего вопроса. «Четвертый этаж, или первый под уровнем Земли, занят машинами, перерабатывающими жидкий воздух в азот в виде аммиака, газотной кислоты и цианамида. Вещества очень важны для промышленности и сельского хозяйства. Она говорила безостановочно, точно боясь, что я опять прерву её. У нас добывается азотной кислоты более миллиона тонн в год, и мы всё время расширяем производство. Кроме того, мы добываем кислород в одном из секторов четвёртого этажа. Производится сортировка материала, который попадает извне через главную трубу. На уровне четвёртого этажа в трубе устроена целая система сит, начиная с таких, сквозь решётку которых может пролезть человек, и кончая столь густыми, что они не пропускают даже пыли. Меня с Николаем, значит, тоже отсортировали в сортировочный. Да. В трубу попадают иногда самые неожиданные предметы и существа. Больше всего втягивает труба обломков деревьев. Иногда ветер приносит и вырванные с корнем огромные кедры, ели, сосны, пихты, лиственницы. Весь этот материал идёт на топливо. Весной и осенью, во время перелёта, в трубу втягивается несметное количество птиц. В частях мы замораживаем, делая готовые запасы, а часть, охладив жидким воздухом, превращаем в хрупкий камень, который затем измельчается в порошок и хранится в кладовых, а может быть и экспортируется. Нередко в трубу попадают мелкие четвероногие хищники. Попадают и более крупные: енотовые собаки, песцы, а были случаи Когда к нам пожаловали в гости, совершив воздушное путешествие белый медведь и даже тигр. В пятом этаже проходит труба, по которой пневматически выбрасываются все уже негодные отбросы, поступающие в неё из четвёртого этажа. Во всех подземных этажах от четвёртого до восьмого происходит превращение атмосферного воздуха, поступающего из центральной трубы, в жидкий воздух. В каждом из этих этажей имеются склады для хранения жидкого воздуха. Особенно много таких складов в шестом этаже. Наибольший интерес представляют седьмой и восьмой этажи. В седьмом этаже при помощи жидкого воздуха мы добываем жидкий водород, имеющий температуру всего 20 градусов выше абсолютного нуля. А при помощи жидкого водорода... Мы превращаем в жидкое состояние гелий. Это самое трудное и сложное производство. Весь восьмой этаж отведён под жидкий гелий. Очень ценный продукт. Мы имеем его уже несколько сотых тысяч литров. Но куда же идёт вся эта гигантская продукция? Мы не интересуемся коммерческими операциями мистера Бейли, ответила Элеонора. повторяя слова, уже слышанные мною от её отца. Мне хотелось задать ей несколько вопросов. Где помещается машинное отделение? Что находится в подземных пещерах? Но прозвонил электрический звонок, созывающий на завтрак, и мне ничего больше не пришлось узнать. Это было в воскресенье, когда я совершал с Элеонорой прогулку по проспекту первого этажа. далинному, идущему по кругу коридору. Бесконечное хождение по кругу наводило тоску. Глядя на номера дверей по сторонам, можно было подумать, что находишься в огромной тюрьме. Это впечатление усиливалось тем, что коридор был совершенно пуст, как будто заключённым не разрешалось выходить на прогулку. Я только позже узнал, что жители городка В особенности обитатели привилегированного первого этажа имели возможность совершать прогулки по окрестным горам и лесам. И, конечно, среди них не находилось ни одного человека, который не предпочёл бы эти прогулки на свежем воздухе бесконечному кружению по тюремному коридору. Когда звонок прозвонил, двери комнат стали открываться, из них начали выходить и коридор ожил. Я с большим интересом присматривался к обитателям городка. Среди них совершенно не встречалось женщин. Это был поистине мужской городок. И Элеонора, очевидно, составляла такое же исключение, каким бывала в старину дочь капитана на каперском корабле. Затем, все они были молоды. К самому старшему из них, наверное, было не больше 35 лет. Я напрасно искал среди них людей в военной форме. Офицеров не было. Все были одеты в штатские костюмы. Но выправка, особая чёткость движений обличали в некоторых из них военных. Во всяком случае, можно было безошибочно сказать, что почти все они прошли военную школу. Я был новичок и чужой среди них. Но, как хорошо воспитанные люди, они не задерживали на мне любопытных взоров. Любезно поздоровавшись с моей спутницей, они мельком взглядывали на меня и шли дальше, весело разговаривая увы на неизвестном мне языке. Для жителей первого этажа имелась отдельная столовая в первом этаже. Мне очень хотелось проникнуть туда. чтобы иметь возможность ближе познакомиться с местной аристократией. Но мистер Бейли принял меры к тому, чтобы я не сталкивался с обитателями городка. Так меня задерживали в лаборатории после занятий до тех пор, пока рабочие не разойдутся по своим комнатам. На занятия же я должен был являться позже, после того, как все рабочие уже прошли на работу. Кроме того, мне был закрыт доступ в общественное столовое. Обед подавали в мою комнату, а завтракал я в лаборатории вместе с Элеонорой. По воскресеньям же, как это было и сегодня, завтрак приносили в мою комнату. Я простился с Элеонорой и спустился на лифте во второй этаж. Мне так хотелось увидеть рабочих городка, то я решился на некоторое нарушение установленных для меня правил. Не заходя к себе в комнату, я спустился на лифте в третий этаж и пошёл по коридору навстречу толпе, направляющейся в общественную столовую. Эта толпа поразила меня. Я знал, что имею дело с настоящими рабочими городка, и всё же рабочих того типа человеческой породы, который создан классовым обществом. Я не увидел. Эта толпа рабочих, по внешнему виду, ничем не отличалась от толпы верхнего этажа. Те же почти изысканные, прекрасные костюмы, те же изящные манеры, то же пропорциональное сложение, хорошо тренированные, здоровые, более ловкие, чем сильные, тела, лица интеллигентов. И только если всматриваться очень внимательно, между обитателями первого и третьего этажей можно было уловить некоторую разницу. Даже не разницу, а оттенок. Какой существует, например, в одном и том же классе общества, но в смежных кругах этого класса. Как средний высший круг капиталистов или родовой аристократии. Разница от высшего круга И здесь, как и в первом этаже, не встречались ни женщины, ни старики. Толпа состояла только из мужской молодёжи. Все эти особенности поразили и заинтересовали меня, но оставаться дольше, чтобы продолжать свои наблюдения, я не мог. Я поспешил к себе на второй этаж. В моей комнате я застал Уильяма который подозрительно посмотрел на меня. Я объяснил ему, что по рассеянности опустился ниже своего этажа. Я принялся за завтрак, из-под лобья наблюдая за Уильямом. Он, конечно, приставлен шпионить за мной. Но сейчас не это интересовало меня. Я наблюдал его лицо и сравнивал его с теми, которые видел в коридорах. Он был несколько старше тех, но у него также было выхоленное лицо. Такое лицо могло быть у директора крупного торгового предприятия. И вот этот директор конторы подаёт мне завтрак, как лакей. Странный городок. Странная фабрика мистера Бейли. Глава Седьмая. Неудачный побег. Работа в лаборатории шла своим чередом. Через несколько дней я даже удостоился похвалы Элеоноры. Из вас выйдет толк, заметила она. В другое время и при других обстоятельствах эта похвала доставила бы мне большое удовольствие. Но я отнюдь не собирался делать здесь карьеру и окончить свою жизнь в качестве безропотного служащего мистера Бейли. Мысль о побеге не оставляла меня. Возвращаясь после работы в свою спартанскую обитель, я поджидал Никола, который приходил несколько позже меня, и мы шёпотом начинали наши совещания. Никола был откомандирован к другим якутам работать в трубе. по которой при помощи воздушного напора выбрасывался мусор и все отбросы городка в огромную пропасть, лежавшую с внешней стороны кратера. Никола, который уже успел познакомиться с китайцами-поварами и как-то объясниться с ними, сообщил мне и о кое-каких хозяйственных особенностях нашего городка. Здесь ничего не пропадало. О запасах дичи, попавшей в трубу, я уже знал. Свежее мясо добывалось охотой. Обитатели городка охотились, вооружённые ружьями, действующими сжатым воздухом. Был ещё один довольно любопытный вид охоты. На крупного зверя шли с бомбами, наполненными жидким воздухом, заключённым в теплонепроницаемые оболочки. Достаточно было повернуть запал, чтобы в бомбе начала энергично развиваться теплота. Жидкий воздух расширялся, превращался в газообразный, и брошенная бомба разрывала зверь с такой силой, как будто она была нанинена динамитом. Никола объяснил мне только эффект такого рода оружия, но мне уже не трудно было понять внутреннее устройство. Однако жидкий воздух был не единственным источником энергии, которым пользовались в городке. Когда рыли новые шахты, употребляли какое-то иное взрывчатое вещество. неизвестным источником энергии приводились в движение и все сверхмощные машины этого своеобразного завода. Когда я обратился за разъяснениями к Элеоноре, она ответила: "Это не по моей части". На этом заводе, подумал я, слишком много производственных тайн. Мало того, что Бейли лишил меня свободы и сделал своим рабом, он, может быть, заставляет меня работать в интересах английских капиталистов. Что, если весь этот жидкий воздух превратится в их руках в страшное орудие против нас? Нет, надо скорее бежать, чтобы предупредить правительство об опасности через ближайший же совет или ячейку. Я по нескольку раз заставлял Николу объяснять мне подробнейшим образом устройство отводной трубы, план давал слишком схематичное представление. И Никола объяснял мне: "Труба имеет не менее 2 км. Когда-то она очевидно выходила на самый край обрыва с внешней стороны кратера, но сваливаемый мусор постепенно удлинял площадку перед трубой, и теперь эта площадка протянулась вперёд на полкилометра". По ней проведены рельсы для вагонеток, на которых и подвозят отбросы к краю пропасти. Скат на месте свалки довольно крутой. Стены пропасти ещё круче, но, по мнению Николы, выбраться из неё всё же можно. Это единственный путь к бегству. Я ещё раз подошёл к плану и внимательно осмотрел чертёж трубы. Неожиданно моё внимание было обращено на какие-то знаки. Там, где на плане труба кончается, едва виднелись нацарапанные ногтем или спичкой изображения стрел, направленных к устью трубы, а над стрелами стояли восклицательные знаки. Что означали эти знаки? Кто сделал их? Не предупреждал ли меня мой предшественник, живший в этой комнате, такой же заключённый, как и я, не идти этим путём, где меня ждала какая-то опасность? Стрелки могли означать направление ветра. Но ветер дул из трубы, вынося мусор. Наружный воздух втягивался только центральной трубой кратера. Во время уборки мусора и ночью, когда люди спали, в боковой выводной трубе ветер вообще не дул, как сказала мне Николла. Как бы то ни было, для нас не было другого пути. А медлить, когда я должен был предупредить власти о нависшей угрозе, не было оснований. Не откладывая задуманного плана в долгий ящик, мы решили с Николаем двинуться в путь в ближайшую же ночь. Как только все уснут. Дежурят ли ночью сторожа? Думал я. Скрыться от них будет довольно трудно, так как огни в коридорах не гасились круглые сутки. Это я уже знал. Кроме того, рискованно было пускаться в путь в наших довольно лёгких домашних костюмах. Начиналась осень, И ночами, несмотря на потепление климата, могли быть заморозки. Зима же в этих широтах наступает очень быстро. Вопрос о провианте меньше беспокоил меня. Хотя мы были безоружными, но со мной был Никола, который мастерски мог изготовить лук из стрелы и даже связать селки из собственных волос. Он знал тысячи способов ловли птиц, зверей и рыб. И с ним голодная смерть не угрожала. Мы тихо сидели в своей комнате, прислушиваясь к отдалённым звукам. Где-то глубоко под землёй гудели моторы, а над нами завывал ветер в трубе. Скоро замолкло и это завывание. Ночью лаборатории не работали. Полночь. Я кивнул Никола головой, и мы тронулись в путь. Никола шёл впереди. Мы благополучно прошли весь коридор, никого не встретив. Спустились в пятый этаж, вошли на небольшую лесенку и оказались в маленькой комнатушке, не больше кабины лифта, из которой дверь выходила во внутренность боковой трубы. В кабине оказался дремлющий сторож. Я отшатнулся назад, но в это время Никола вдруг тихо и быстро заговорил на якутском языке. В стороже он узнал якута Ивана старшего. Никола, видимо, в чём-то горячо убеждал Ивана. А тот отрицательно качал головой, вздыхал и чесал свою реденькую бородку. Не хочет пустить, объяснил мне Никола. Чельно боится и нам не велет. Смерти боится. Повернувшись к Ивану, Никола Внов начал убеждать его пропустить нас. Иван, видимо, начинал колебаться. Потом он махнул рукой, открыл дверь, ведущую в трубу, и первый перешагнул порог. Он пойдёт с нами вместе пропадать, пояснил Никола. Труба была большая, как железнодорожный тоннель. Когда дверь за нами закрылась, мы погрузились в полную темноту. Как нетихо мы шли, шаги наши гулко отдавались в трубе, выложенной железными листами. В конце труба делала большой отлогий поворот, завернув за который я вдруг увидел бледный свет месяца. Этот свет взволновал меня как символ свободы. Ещё несколько шагов, и мы выйдем из нашей тюрьмы. Я уже чувствовал запах прелых листьев и мха. Отверстие всё расширялось. Месяц осветил стены трубы. Там, где она кончалась, я увидел железные полосы, пересекавшие трубу в виде небольшого мостика. Никола уже занёс ногу на этот мостик. Но я дёрнул его за рукав и остановил. Я подумал, что этот мостик мог быть сделан для автоматической сигнализации. Мостик был не широк, однако через него было трудно перепрыгнуть. Я задумался, как обойти препятствие. Никола не понимал меня и торопил идти скорее. Я объяснил ему мои опасения. Мы начали совещаться. Никола предложил такой план: Он и я должны поднять, раскачать и перебросить через мостик Ивана, как самого малого и лёгкого из нас. Затем Иван принесёт досок или обломков деревьев, и мы соорудим мост над мостом. Так, чтобы можно было перейти по деревянному настилу, не задевая железных полос. Но Иван не соглашался на маленькое воздушное путешествие. Он боялся разбиться. Я и так пробегу. ответил он: "Бакам, бакам". И прежде чем мы успели возразить, Иван отошёл назад, разогнался и побежал по наклонной стенке трубы, сбоку мостика. Несколько шагов он сделал благополучно, но у самого края поскользнулся на гладком сыром от коси и во весь рост грохнулся на железный мостик. Если мостик был соединён с сигнализацией, то она заработала вовсю. Нам больше ничего не оставалось, как, не обращая внимания на мостик, бежать вслед за Иваном. В два прыжка я выскочил из трубы. Никола последовал за мной. Мы бросились бежать по шпалам, оббегая стоявшие вагонетки. В 2-3 минуты мы пробежали не менее половины площади, отделявшей нас от кручи. Падение в мягкий мусор не страшило меня. Я бежал со всей быстротой, на которую был способен. Кривоногий Никола не отставал от меня, но Иван, уже давно не тренировавшийся в беге, остался позади. Я приостановился, чтобы обождать его, но Никола, обгоняя меня, крикнул: "Догонит! Беги!" и помчался вперёд. Я вновь побежал, нагоняя Никола. Конец площадки уже виднелся перед нами. На другом конце пропасти вздымались угрюмые скалы, освещённые месяцем. Вдруг я услышал позади себя какой-то звук. Звук, всё усиливаясь, перешёл в мощное равномерное гудение. В то же время я почувствовал, что подул встречный ветер. Я бежал равномерным шагом, и этот ветер не зависел от быстроты моего бега. Быть может, заработал центральный вентилятор. подумал я, но было ещё слишком рано. Работа начиналась в 6:00 утра, а сейчас не более часа ночи. Звук поднялся ещё на несколько тонов, а встречный ветер стал таким сильным, что я принуждён был нагнуться вперёд. Бег мой всё более замедлялся. Я задыхался. Воздух становился всё плотнее. Я понял всё. Зати нас был пущен вентилятор. Я не знал, что во вданая труба могла не только выдувать, но и вбирать в себя воздух. Так вот, что означали стрелки и восклицательные знаки на плане, мелькнула мысль. И в ту же минуту ветер от вентилятора завыл, как разъярённое чудовище, увидевшее, что добыча ускользает из его пасти. Ветер перешёл в ураган. Я наклонил голову вперёд, и старался протолкнуться в этой невидимой воздушной тесноте, которая давила всё сильнее. Но я не мог сделать больше ни одного движения вперёд. Никола упал на землю и пополз на четвереньках. Я последовал его примеру, но и это не спасло. Мы делали невероятные усилия, цепляясь за землю руками и ногами, но ветер срывал нас и неудержимо тянул назад. Наши лёгкие были наполнены воздухом, как шары, готовые лопнуть. Голова кружилась, в висках стучало. Мы изнемагали, ноги ещё не сдавались. Наши руки и ноги были окровавлены. Только бы дотащиться до края площадки. Но мы уже не видели его. Ветер повернул мне голову назад, и среди тучи я увидел Ивана. Его тело Подобно перекати-полю, вертелась, прыгала и неслось к устью трубы. Что-то мягкое ударило мне в голову, но я не мог повернуть её, чтобы посмотреть, и лишь догадался, что это было тело Николы. От удушья я начал терять сознание. Борьба была напрасна. Мои мускулы ослабели, руки бессильно отдалились воздушному течению. Меня понесло обратно в трубу. Я окончательно потерял сознание.